Глава 14. Договор. Да, так никаких, промямлила я, сообразив, что едва не проболталась. Мои собственные Дарсиатмы воспоминания. Исправилась, выдав полуправду за правду, а то боль наружу у дракона подозрительно сделалось. Хм. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Чешуйчатый вздохнул и принялся перечислять по пунктам во первых выжила там где уже погибли два адепта неужели чужие смерти тебя не насторожили раз согласилась участвовать в сомнительном мероприятии а ладно кого я спрашиваю сид закатил призрачные глазюки наверх во вторых избежала участи стать ручным духом магички что она обещала тебе золотые горы ритуал что она проводила вовсе не пробуждал спящий дар а порабочал душу если бы я не появился вовремя Сейчас бы служила ей слово не смело сказать поперек. В-третьих, неожиданным актом агрессии, раздобытой в результате кровью, ты перенастроила на себя ловец душ, благодаря чему к тебе вернулись твои же воспоминания. Когда я появился, магичка практически поглотила тебя. Сохранить рассудок и остаться собой после такого не каждому дано. «Эм, ну да, вроде так и было». Я покивала, отчасти соглашаясь с драконом. И что дальше? На самом деле в его выводах присутствовало жирное «но». В результате ритуала адептка Дарси Атма все-таки умерла, а на ее место каким-то образом переместилась я. В остальном же не видела смысла отрицать, что маг появился очень вовремя. «А дальше хочу тебя поздравить. Магичке удалось пробудить твой спящий дар», — выдал призрак торжественным тоном. Осталось только определить, к какой сфере магии у тебя предрасположенность и каким образом объявить об этом знаменательном событии, так чтобы его не связали с гибелью других адептов. Минуточку. А при чем тут я? Новость об открывшемся даре меня воодушевила. Ты уверен насчет способностей? Почему я ничего необычного не чувствую? При том, что два человека за последнюю неделю погибли, пытаясь раскрыть спящий дар. А тут появляешься ты, у которой это получилось. Стало быть, знаешь, кто проводил ритуал и что для этого использовал? Понятно, что самостоятельно ты на такое не способна. Значит, тебе известна личность помощника. И здесь я буду солидарен с ректором, который непременно захочет выяснить, кто этот помощник и... Как вам удалось? «Ну... Э, я понятия не имею, кто он или она». В последнем уверена, так как собственными руками прощупала ее округлости. Как не знаешь. А каким образом ты попала в библиотеку? Чем расплатилась с магом? Вы же как-то договорились о проведении ритуала? Дракон встал в стойку, напоминая натянутую пружину. Я не помню. Нахмурилась, перебирая в памяти Дарси моменты, предшествующие ритуалу. В чем-то ящерица была права, мы же как-то условились о месте и времени встречи. А Дарси наверняка понимала, куда пошла и зачем. Однако, сколько я не напрягала память, никакой информации об этом не находила. Правда, ничего. Призрак не поверил мне, скрестил лапы на груди, демонстрируя, что терпения ему не занимать. Он подождет, сколько нужно, пока я найду ответ. Сид, я не обманываю. Память ко мне вернулась. Стоит только подумать о чем-то из прошлого, как информация тут же всплывает в голове. «Вероятно, это связано с утратой и возвращением воспоминаний. Но в них нет абсолютно никаких сведений об этой магичке». М «Да. Если она умеет воздействовать на сознание, то ситуация еще хуже, чем я себе представлял». Пробормотал Сид задумчиво. «Как бы там ни было, убийцу следует искать среди преподавательского состава. Это ведь явно не уровень адепта Академии». Нам необходимо вычислить ее, и чем скорее, тем лучше. Не вижу никакой проблемы. Тут же увидела быстрый способ. Ты же призрак, и уже доказал, что запросто проникаешь сквозь стены. При этом тебя никто не видит. Вот и загляни в преподавательское общежитие. Да что с прокушенной задницей разгуливает, и есть убийца. Если бы все было так просто. Дракон сокрушенно помотал башку и выпустил пар из ноздрей. «Не забывай, нам противостоит сильный маг. Даже тебе через полгода обучения будет по силам подстегнуть процесс регенерации собственного тела и заживить рану». «Думаю, уже через пару часов после происшествия на мягкой части тела магички даже следа от зубов не осталось». «Правда, что ли? Жаль!» Искренне огорчилась. «Я думала, эта зараза помучается пару месяцев, пока укушенная часть заживет». «Ну, а тот способ каким-то собирался ее вычислить на балу. Почему им не воспользуешься?» «Поздно». Сид снова тяжело вздохнул. Она обнаружила следящую метку и избавилась от нее. Это было вопросом времени, поэтому я так торопился. «И что же теперь делать? Убийцей может оказаться кто угодно». «А я о чем говорил?» Полыхнул желтым взглядом дракон. Еще и поэтому опасно объявлять о твоем проснувшемся даре. И это тут при чем? Я думала, что магов ценят и берегут. Вот именно. Стоит вокруг тебя вспыхнуть ажиотажу, а это непременно случится. Как убийца затаится. Мы не знаем, какие цели она преследовала на самом деле. А теперь подумай, сколько в Академии появится желающих пойти твоим путем. Не представляешь, на что способны люди ради обретения способностей. И что же теперь? До конца жизни скрываться? Пробурчала, расстроившись. Это ж сколько времени я потеряю на дурацкие шпионские игры, вместо того, чтобы спокойно осваивать новые знания. Ух, сама от себя не ожидала, что возникнет непреодолимая тяга к учебе. Это все новость об открывшемся даре повлияла. Нисколько. Авторитетно заверил призрак. Я же все-таки маг. «Вот и помогу освоить азы магических плетений. И заодно научу, как защищать себя. Но взамен ты пообещаешь кое-что». «И чего же ты хочешь?» «Я исполнилась подозрительности». «Ты поможешь отыскать мое тело в библиотеке», заявил дракон с самым серьезным видом, а я пару секунд таращилась на него, а потом прыснула со смеху. «Издеваешься?» «Да там ректор каждый стеллаж под досочки перебрал и давно уже его обнаружил». «Хм, если бы это было так легко, я бы не просил», — фыркнул призрак. «Дело в том, что у моей чешуи есть особенность мимикрировать под окружающую среду. Ты будешь смотреть в упор и никого не увидишь, если я того не захочу». «Писец! У меня челюсть отвисла от подобного заявления». Причем я давно уже поняла, что шутки бессовестной ящерицы не свойственны. Значит, говорила она на полном серьезе. «Я должна разыскать то не знаю что? Или там не знаю где? Может, я как-нибудь без тебя обойдусь?» «Не преувеличивай, я лишь сказал, что никто посторонний его не обнаружит. Но уж сам-то я точно не ошибусь», — буркнул дракон. «Все бы тебе панику на ровном месте разводить». «Ну, допустим». До рассвета осталось пара часов. Мы успеем наведаться на место преступления и разыскать твое тело. А дальше уставила руки в бока. Когда ты собираешься обучать меня магии? Призрак на секунду замешкался, тем самым рождая еще большее сомнение в правдивости обещаний. Я же не покину Академию, пока не найду убийцу. Свободно от поисков время готов посвятить тому, чтобы выполнить обещание. «Ладно. И на том спасибо. Я насупилась. Когда начнем? «Прямо сейчас», — радостно заявил Сид. «Кстати, можешь забрать плащ и даже матью. В общем-то, мне ничего не нужно из того, что здесь есть. Так что бери, не стесняйся». «Вообще-то я про занятия говорила». Помрачнила еще больше, но от предложения разжиться новыми вещами не отказалась. У настоящей Дарсии имелась семья, родители. Но они не слишком-то баловали младшую из четырех дочерей обновками. В основном девчонка донашивала вещи старших сестер. А ведь еще двое братьев имелись, которым мать стремилась отдать лучшее. Дарси и отважилась поступить в драконью академию, чтобы не стать разменной монетой в брачных договоренностях отца и обрести независимость от его воли. У Сида я забрала все, на что упал взгляд. А что, ему ведь уже не нужно ничего? Чуть великоватую спортивную форму, которую, если закатать рукава и штанины, вполне прилично смотрелась. Зимние ботинки, шарф и рукавички. Комплект канцтоваров. Тетради, карандаши и пишущие перья никогда не будут лишними. Но больше всего захотелось загробастать себе отдельную комнату. Ничего против соседки я не имела. Прия добрая отзывчивая девушка. Но как скрывать от нее магические практики, которыми придется регулярно заниматься? Ладно, сегодня, когда в женской общаге творился хаос, вызванный сборами на бал чудогодия, никто не обратил внимания на странности в моем поведении. А завтра и в последующие дни? Я же не смогу контролировать каждый шаг и каждое слово. Прея непременно заметит разницу между прошлой Дарси и мной. Часть вещей — это я, мантии, плаще надела сразу, остальное сложила в котомку, позаимствованную у Сида. Ему так не терпелось вернуться в собственное тело, что из общаги мы прямиком направились к библиотеке. Примерно полчаса призрак возился с охранным заклинанием, которое установил ректор, чтобы никто посторонний не проник внутрь. Думала, придется уже возвращаться, так как светалые одинокие фигурки адептов разбредались из центрального корпуса по Академии. «Лучше сделаем это сейчас», — настоял Сид. Джалак спешил и оставил только магическую защиту. — Не исключаю, что уже сегодня здесь появятся живые стражи, обмануть которых будет намного сложнее. Не могла не согласиться с этим выводом, поэтому терпеливо ожидала в сторонке, пока дракон справится с магическим плетением. — Дарси, позвал он, когда я уже отчаялась дождаться результата. — Путь свободен, идем. Меня дважды уговаривать не надо. Прошмагнула в приоткрытую дверь и сразу углубилась внутрь, стараясь не отстать от рвущегося вперед призрака. Площадку, где проводился ритуал, мы обнаружили далеко не сразу. Сид хоть и утверждал, что запомнил путь, но обыска и передвинутые с места на место стеллажи изменили внутреннюю планировку зала, которая, собственно, и образовалась за счет книжных шкафов, выставленных секциями с проходами между ними. Два стеллажа, что внезапно обрушились на мага и погребли его под собой, были сдвинуты и перевернуты на бок. Книги, старые ненужные рукописи и ученические работы адептов сложены в кучу поодаль, открывая вычерченные на полу рисунок рунограммы. Тут даже ребенка понятно, что никакого тела здесь нет, и похоже, что никогда не было. Я могла только посочувствовать дракону, который метался по полу, нырял в книжные залежи, пронизывая своим нематериальным телом каждый уголок. «Нет, этого не может быть!» В ужасе подвывал призрак. «Оно должно быть здесь, должно!» Никто не мог его забрать, да и зачем? Кому понадобилось мое тело? Сид, не хочу тебя расстраивать, но нам пора уходить. Я шестым чувством осознавала, что нельзя здесь надолго задерживаться. Здесь ничего нет. Кто-то забрал тело. Кто? Вариантов не так много. Это сделал сам ректор, или же та магичка, что поймала тебя на живца. Сомневаюсь, чтобы она потратила столько усилий ради адептки со спящим даром. Меня, если помнишь, ей не составило труда сюда заманить. Поэтому я бы рассчитывала на худший вариант развития событий. Вот только насмехаться не надо. Взвился дракон надо мной, грозно клацая зубами. И в мыслях не было. Мне жаль, что так получилось. Отмечу только, как тебе повезло, что я вмешалась в ритуал и не позволила ей поработить тебя окончательно. Напоследок все-таки схехидничала и вернула шпильку что не такая уж недалекая идиотка, какой призрак меня выставлял. Если подумать, счет у нас равный. Ты спас жизнь мне, а я помогла нам обоим не стать ручными духами магички. Да и сейчас помогаю. Ведь самостоятельно ты бы даже из книги не выбрался. Признай уже правду и пойдем отсюда, пока нас тут не застукали. О нашем договоре помнишь? Ты помогаешь с учебой, а я с поисками тела. Все в силе? «В силе!» – процедил призрак, полыхая багровыми вспышками гнева. «И слава единому, что злился он не на меня!»